Глава 13. Противник появляется на ринге. Нет такой радости, за которой потом не приходилось бы расплачиваться тоской. Нет ничего хорошего, что при ближайшем рассмотрении не оборачивалось бы чем-то малоприятным, и нет такой новой жизни, которая не вела бы к смерти. Начав борьбу с кризисом, предприниматель Фёдор Овчинников понял, что и в бизнесе точно так же нет Ничего положительного и отрицательного, а есть лишь переплетение взаимозависимостей. И невозможно выпутаться из этого переплетения. Его можно лишь научиться наблюдать со всем мужеством, которое человек только может вычерпать со дна своей души. Ещё когда Фёдор подписывал договор аренды на помещение на улице Чернова, он уже понимал, что после появления гипермаркета Силу Ума придётся закрыть Для него это было сложное решение, и не только потому, что Фёдор прежде никогда не закрывал своих магазинов. Просто сила ума занимала в его бизнесе особое место. С этого магазина всё началось. Здесь не торговали барахлом, а продавали лучшие на свете книжки. Тут молодой предприниматель Овчинников впервые сам встал за прилавок. Его личный блог в интернете, где он нередко делился с миром сокровенными мечтами и переживаниями, так и назывался: silauma.ru. Но улица Чернова находилась совсем рядом с торговым центром, в котором на шестом этаже 2 с половиной года назад открылась книжная лавка. Держать два магазина так близко друг от друга казалось абсолютно бессмысленным, даже несмотря на то, что сила ума по-прежнему приносила прибыль. Скудным ресурсом компании можно было найти лучше применение. Как бы ни хотел Фёдор сохранить силы ума, он должен был сказать себе: "Нет". Если только он и вправду всерьёз усвоил уроки кризиса, он просто обязан был не поддаваться эмоциям, а поступить рационально. После этого не так уж сложно было решиться на то, чтобы закрыть и книгу за книгой в городе мастеров. В кризис в строительном гипермаркете резко снизился поток. Продажи у Фёдора упали больше, чем на треть, при том, что в самом начале магазин в городе Мастеров был одним из самых оборотистых во всей сети. Фёдор предложил Диктерёву несколько вариантов решения проблемы: снизить аренду вдвое на время рецессии, а потом повышать постепенно, по заведомо согласованному плану; расширить ассортимент за счёт концтоваров и игрушек. которыми книги за книгой запрещал торговать договор, поскольку их продавал сам гипермаркет. Наконец Фёдор просил хотя бы закрыть отдел детской литературы в городе Мастеров, который отбирал его выручку. Но диктатёр снова перепоручил переговоры своему турку, а тот отверг все предложения. Фёдор думал, что сделал рациональные, взаимовыгодные предложения, но не знал, что в этом случае, как и в прошлый раз, всё решали эмоции. а не спокойный анализ ситуации. Он не знал, что Турок спрашивал совета у Дегтярева, а тот поддержал его решение не идти навстречу арендатору, потому что обиделся на Федора. Когда несколько лет назад Иван Владимирович заказывал ему каталог для Соснового берега, Дегтярев чуть ли не умолял снизить цену. Но Федор этого не сделал. А теперь, когда ситуация поменялась и уже Федор просил снизить цену, Диктерёв решил, что будет справедливо настоять на своём. Книга за книгой в городе мастеров закрылась вслед за силой ума. Фёдор оставил помещение без боя, хотя так отчаянно бился за него всего лишь год назад. Бизнес в городе с двумя ы оказался улицей с двусторонним движением. И если можно было за пару лет построить из ничего сеть магазинов, то оказалось достаточно нескольких месяцев, чтобы лишиться одного магазина, другого, а потом кто знает, может и всего бизнеса. И хотя открытие гипермаркета позволило компании избежать немедленной гибели, призрак банкротства по-прежнему бряцал цепями под дверью маленькой квартирки на улице Коммунистической и даже появлялся иногда в новом офисе на Чернова, если Фёдор Засиживался за компьютером до поздна в компании весёлых разноцветных динозавриков, нарисованных на стене прежними арендаторами помещения. Нужно было как можно быстрее открывать мясокомбинат, чтобы потраченные миллионы начали наконец приносить прибыль, а весёлые динозаврики, которые безмятежно ловили бабочек, не стали свидетелями ещё одного банкротства. Изначально Фёдор задумывал использовать помещение мясокомбината как большой логистический центр для обеспечения региональной экспансии. Но после кризиса спрос на книги в региональных магазинах упал. Дальнейшее расширение сети было под вопросом, а на фирме повисли неподъёмные долги. Открывать ещё один книжный на отшибе представлялось бессмысленным. Книгам нужна атмосфера Это не товар первой необходимости, ради которого люди потащатся на крайну, пусть даже ради большого ассортимента и хороших цен. Другое дело канцелярские товары. Детям нужны тетради и ранцы, офисам нужны степлеры, бумага и папки. Без тетради не пойдёшь в школу, без бумаги не напечатаешь договор, а стоит всё это недёшево. Фёдор думал открыть при складе магазин канцтоваров ещё до кризиса. Но тогда ему казалось, что большую часть помещения займёт логистический центр, а при нём будет магазин. А теперь он решил отдать складу, который ничего не зарабатывает, меньшую часть площади, а большую сделать торговой. Однако в Сактывкаре концами многие годы торговала фирма Ликор, которая держала рынок и считала себя хозяином положения. Открывая небольшую лавку при складе, Фёдоро ещё мог надеяться, что останется незамеченным. Замыслив теперь большой магазин, он не мог не вступить в противостояние с ликором. Схватка с царем горы была неизбежна, и для Федора она обещала совершенно новое, незнакомое испытание. «Чувак, ты монстр!» Комментарий в блоге Федора. Хотя он занимался бизнесом уже больше двух лет и имел все основания считать себя опытным коммерсантом, он даже чуть не разозлился, До этого он ведь ещё ни разу не сталкивался с настоящей конкуренцией. Конечно, в Сактывкаре можно было найти книжные магазины, которые формально считались его конкурентами. Помимо государственного дома книги, который пребывал в Коми, имелся и частный магазин Букинист, который на фоне живого трупа советской торговли, конечно, выглядел бодрячком. Вот уже который год он успешно работал и заслужил признание горожан, умудряясь на небольшой площади оборачивать довольно широкий ассортимент художественной и учебной литературы. Но его владельцы, в отличие от Фёдора Овчинникова, не страдали излишней мечтательностью. Они даже не пытались превратить свою книжную лавку в большой системный бизнес. В то время, как книга за книгой становилась региональной сетью магазинов, букинист так и оставался лавкой. Наверное, именно из-за отсутствия реальных соперников Фёдору удалось построить бизнес из ничего. Всё это время ему ни с кем было сравнивать себя, кроме как с аутсайдерами. Всё это время он боролся только с самим собой, с холодом и равнодушием, из бюрократии и страхом. Но ведь конкуренция не зря считается главной движущей силой экономического развития. Чтобы преуспеть, нужно не только талант и усердие, но и достойный соперник. Такой соперник, которого сложно и интересно победить, который может дать сдачи, который способен стать лучшим твоим учителем и другом. У Фёдора такого учителя не было, и прежде он и сам не понимал, как это плохо. Может быть, если бы Фёдор слышал за спиной дыхание соперника, он никогда бы не пустился в авантюру с покупкой помещения, которое едва не погубило всё его предприятие. Впрочем, в отсутствии достойных соперников ему некого было винить, кроме себя. Враг, друг и учитель вполне мог появиться у него после прихода топ книги, но Фёдор тогда перепугался, хотя должен был радоваться, как самому чудесному событию в жизни. Если бы он не убедил буржую Дектерёва отдать помещение к книге за книгой, а не федералам, всё было бы иначе. Только теперь, столкнувшись с ликором Федор понял, как же много он упустил, пытаясь избежать конкуренции. Бороться с реальным и сильным соперником оказалось интересно, весело и легко. Враг приносил в сложную жизнь простую цель – отнять у него полрынка. Враг подсказывал, что делать, чтобы добиться цели. Точно не то, что делает он. Враг придавал силы и наполнял энергией, Даже у флегматиков перед хорошей дракой учащается пульс. Ликор был хорошим врагом. Он успешно продавал констовары и в розницу, и корпоративным клиентам. Фирма гордилась качеством своего сервиса и известностью своего бренда. Правда, и цены держала не самые гуманные. Фёдор решил делать бизнес от противного: торговать только в розницу, не предоставлять вообще никакого сервиса. Но поэтому и цены выставить убийственно низкие. Он был убеждён, что в кризисные времена в северном провинциальном городе не может быть более эффективной бизнес-модели, чем дискаунтер. Ликор, например, сам привозил товар корпоративным клиентам. Комплектация и транспортировка в итоге били по карману покупателя, который может совсем не хотел тратиться, особенно когда мир вокруг трещал по швам. Многим клиентам размышлял Фёдор, будет и удобнее, и выгоднее вместо того, чтобы заказывать дорогие констовары у компании Ликор, просто-напросто прислать своего водителя в магазин на окраине города, набрать дешёвый товар, оплатить и тут же увести. Фёдор задумал выкладывать товар прямо на паллетах, как на складе, чтобы покупатели сами набирали концы и сами их увозили. Он таким образом сокращал до минимума Перемещение товара и экономил на торговом оборудовании и персонале, а покупателям это было даже удобнее. Клиентам ликора приходилось выбирать ручки и папки вслепую по прайс-листу. Но куда приятнее ведь видеть своими глазами, что покупаешь. И в самой идее не было ничего оригинального. Оптовый магазин-склад не являлся изобретением молодого предпринимателя Фёдора Овчинникова. Торговые центры такого формата успешно работали по всему миру. Другое дело, что никому прежде не приходило в голову использовать этот формат на рынке канцелярских товаров в СКТВКаре. Но Фёдор и не стремился оригинальничать. Он просто хотел спасти свою компанию. Не прошло и недели после открытия магазина на Черногова, как предприниматель Овчинников собрал своих менеджеров, чтобы объявить о начале новой капиталистической стройки. Открывая магазин на Черногова, люди весь месяц вкалывали сверхурочно. По-хорошему половину из них надо было просто взять и отправить в отпуск. Однако вместо этого их ждало новое испытание. Чтобы успеть к школьному сезону, нужно было открыть дискаунтер за 3 месяца. Для магазина на Чернова им потребовался месяц, но не тогда открывали книжный супермаркет в уже отремонтированном помещении и могли использовать наработанные за 2 года связи с поставщиками. А тут предстояло в условиях разрухи Сделать с нуля большой канцелярский магазин-склад, а для этого не только организовать работу по новым правилам с малознакомым товаром, но и наладить взаимоотношения с новыми поставщиками. Ремонт на мясокомбинате тянулся ещё с осени. К концу года Андрей Бойко, как и обещал, залил полы цементом и снёс перегородки. Пока банк не одобрил кредит, Фёдор как мог оттягивал начало других работ, тем более что он и не планировал делать ничего фантастического. Снести потолок, который лежал на голове, перенести туалет и закрыть стены гипсокартоном, даже не тратясь на краску. Но нет такого строительного проекта, который уложился бы в срок и не вылез за смету. И проект реконструкции мясокомбината не стал исключением. Когда приступили к работам, выяснилось, что помещение обойдётся Фёдору ещё дороже, чем он думал. Пришлось менять все коммуникации и систему отопления. Все последние месяцы мясокомбинат тянул и тянул из бизнеса деньги, не принося ничего. Фёдор уже не верил, что стройка это когда-нибудь вообще закончится. И тут она закончилась. Нужно было открываться. Многие новые поставщики отказались работать на отсрочке с незнакомым клиентом и требовали предоплаты, чтобы заполнить магазин товаром. Снова пришлось привлекать кредиты, хотя долговая нагрузка и так была предельной. Фёдор опять собрал совет акционеров и объяснил, что под канцелярский сезон нужны краткосрочные займы, чтобы наполнить магазин товаром. Совместными усилиями наскребли свыше 3 млн руб. Швы между листами ГКЛ желательно армировать серпяшкой и затереть. «Влажность, много людей, открытый гипс гигроскопичен, листы могут отойти». Комментарий в блоге Федора. То ли в награду за мужество и несгибаемость, то ли просто так, но мироздание снова стало приносить Федору одну удачу за другой. Прямо перед открытием дискаунтера Констоваров к нему на работу устроилась Нина Вязова, которая прежде работала в Ликоре и знала всех поставщиков. С прежним работодателем у неё вышел конфликт, она уволилась, а когда узнала об открытии нового канцелярского магазина, сама предложила свои услуги. Её приход сильно облегчил дело и перевёл задачу из разряда невозможных и безумных в ранг трудноисполнимых, но реальных. Кроме того, хотя Фёдор и не выбирал время, когда открывать магазин-склад, лучшего момента для выхода на рынок представить было нельзя. Ликор Как раз купил федеральную франшизу и затеял ребрендинг. Ещё никогда он не был так уязвим. Знакомое название менялось на Grosshaus. И людям ещё предстояло объяснить, что это такое и куда подевалась фирма, которая всегда тут торговала канцами. Федерал обещали запустить национальную рекламную кампанию Grosshaus. Но с ней вышла заминка, а Ликорн ни разу не сообразил, какими проблемами это может обернуться. А потому что давно уже почивал на лаврах и тоже потихонечку впадал в забытье без достаточного конкурента, врага и учителя. Перед открытием Фёдор разместил две рекламные статьи в бесплатной газете, которую распространяли по почтовым ящикам горожан. В пику чужеземному и пугающему простых горожан Гроссхаус Фёдор решил назвать свой магазин-склад просто и ясно: Карандаш. И в статьях он подробно объяснил, из чего складывается розничная цена и почему в магазине в складе карандаш она будет ниже. У вас есть лишние деньги. У меня нет, написал Фёдоровчинников от своего имени в газете. Зачем переплачивать за модную торговую марку магазина? Зачем переплачивать за красивое оборудование? Сложно было сделать более прозрачный намёк на ликор Grosshaus. Я лучше куплю товары в коробке, продолжал Фёдор. Добраться до карандаша очень просто. Это займёт 1-3 минуты от перекрёстка Октябрьского проспекта и улицы Печёрской. Рядом с нашим магазином складом находится Сыктывкарский ликёро-водочный завод. В другой статье он даже привёл обширную таблицу, в которой сравнил цены на 13 самых ходовых канцелярских товаров в своём магазине со средними ценами в городе. От 1400 «Четырнадцати рублей можно сэкономить на товарах для школы в магазине-складе «Карандаш», — делал вывод Федор. «Да, мы находимся не в центре города, но согласитесь, что разница в два с половиной раза того стоит. Даже не жалко на такси приехать». Реклама обещала скидку в двадцать рублей, почти треть цены у одного из операторов такси, если пункт назначения — «Карандаш». В ответ на эти маркетинговые инициативы царь горы прислал Федору повестку в суд. Когда Фёдор ещё только готовил открытие, через Нину Вязову он узнал, что поставщикам констоваров в Ликоре рассказывали о том, что предприниматель Овчинников весь в долгах и не советовали с ним работать. Формально у Ликора даже имелся повод для таких заявлений. Одной из компаний, которой был должен Фёдор, являлся сам Ликор. Просто прежде именно царь горы поставлял в книгу за книгу и констовары, причём на условиях реализации. Однако Фёдору не понравилось, как идут дела. Цены получались высокие, а за ассортиментом поставщик следил плохо. Например, в Усинск, в книжный магазин в отдел канцтоваров он зачем-то поставлял туалетную бумагу. Поэтому перед открытием магазина на Черногов Фёдор решил отказаться от сотрудничества и работать с поставщиками напрямую. Однако по условиям реализации товар принадлежал лекору до тех пор, пока его не купили. Снять его с полок и вернуть представлялось делом хлопотным, поскольку канцы лежали в магазинах по всей республике, да и непонятно, кто должен был за это платить. Казалось проще просто выкупить весь товар. Но покупать весь ассортимент сразу было бы слишком шикарным подарком будущему конкуренту. Ведь если бы сотрудничество книги за книгу или кора продолжалось, покупатели выбирали бы товар постепенно, и на то, чтобы его продать у ликора, ушли бы месяцы. Поэтому Фёдор предложил платить постепенно, по согласованному графику. Ликор согласился, но очевидно узнав, что Фёдор открывает свой магазин, изменил своё мнение. При этом никто Фёдору не позвонил и даже не прислал официальную бумагу с просьбой вернуть все деньги сразу. О том, что правила игры поменялись, он узнал, получив извещение в начале судебного производства по жалобе Ликора. который обратился в суд с требованием взыскать с должника деньги. Деньги были небольшие, поэтому эта веселая возня только разогревала Федора. Тем более, что в день открытия в магазин склад повалила толпа родителей, которые закупали школьные товары перед началом учебного года. Снова, как и при открытии магазина на Чернова, выстроилась очередь, хотя мало кто верил, что можно затащить людей, на окраину города, куда не добраться на общественном транспорте, пусть даже ради низких цен и хорошего ассортимента. Фёдор снова оказался, если не на седьмом небе, то как минимум на своём шестом этаже. Очень похоже на сельский рынок-базар, но ход очень правильный. Я в восторге. Комментарий в блоге Фёдора. Когда блог Силума обновился отчётом об открытии карандаша Среди комментаторов собственной персоной появился владелец "Ликора" Константин Румянцев. Он обвинил Фёдора в том, что реклама карандаша была нечестной. Средние цены в городе не настолько высокие, как указал Фёдоров в газете "Про город", и даже в "Ликоре" порой можно найти тетради дешевле. А ведь среди читателей "Про город" много пожилых людей, заметил хозяин "Ликора". И вот они, доверившись твоим исследованиям, идут по жаре, стоят в этой очереди с этим обслуживанием, тащат эти тетради на своих негнущихся ногах до остановки, надеясь сэкономить. М-м, да. Кроме того, Румянцев поинтересовался, когда Фёдор вернёт ему деньги, которые должен заотгруженный в прошлом году товар, или всё-таки придётся присылать судебных приставов. По той эмоциональности, с которой Румянцев обрушился на него, Фёдор понял, что появление карандаша "Хозяин ликера" воспринял весьма болезненно. Фёдор рассказал в ответе Румянцеву, как было дело с долгом, не столько для него, сколько для читателей. И заметил, что проводил реальные исследования рынка, а цены у него и в самом деле ниже, чем в "Ликоре", что совершенно понятно. Не может брендированный магазин с качественным сервисом в центре конкурировать по цене с магазином складом на окраине. торгита варм спалет Весь товар выложен в фабричных коробках на поддоннах. Все поддоны и коробки достались нам бесплатно. Мы не потратили ни рубля на приобретение торговых стеллажей и ценников-держателей. Блок Фёдора. Фёдор. Ну что такое? возмутился Константин Румянцев. Ну не ты ли приходил ко мне в феврале и говорил, что ну, с 16-го числа долг будет точно погашен. Письмо из банка присылал почтой. До этого момента я, как помнишь, никак не проявлял настойчивости, понимая твои трудности. Потом выясняется, что мне ты не платишь, а другим поставщикам делаешь предоплату. Все понимают, что это означает. Если ты такой умный и успешный, плати за себя. Почему я должен финансировать твой бизнес? У нас была сложная ситуация, поэтому у меня было мало выбора, ответил Фёдор. Подписанные обязательства мы не нарушили. Есть такой анекдот, ответил на это Румянцев. Приходят к Калининовичу большевики и говорят: "Дай денег. А зачем вам? Революцию будем делать, новую страну строить". Вы знаете, я вот дом хотел построить, да денег не хватило. И что? Так я и не строю? Фёдор думал о том, что хорошо Румянцева было умничать. Бизнес ему отчасти достался от влиятельного отца. Впрочем, нервозность владельца ликора казалась лучшим комплиментом карандашу, который реально отбирал у царя горы рынок. Фёдор знал это по цифрам своих продаж. Вложив в товар 3 млн рублей за июль-август, он продал конц товаров на 6 и мог бы продать ещё больше, если бы закупил достаточно товара, правильно прогнозировал спрос и имел возможность быстро пополнять запасы. У блога «Сила ума» и его автора появился первый по-настоящему преданный читатель. Потому что хозяин ликора, как никто другой в этом городе, мог оценить каждый маркетинговый ход карандаша, каждую новацию и каждый лишний заработанный рубль. То есть у Федора Овчинникова в городе с двумя «ы» наконец появился, если не настоящий друг, то трепетный поклонник. который пристально следил за каждым шагом, с волнением ожидая новых появлений дебютанта на сцене. И Фёдоров Чинников не собирался его разочаровывать. Костик отжигает. Фёдор, аккуратнее, он скоро тебе в бензобак марганцовки нальёт, и лишины проколят. Комментарии блоги Фёдора. Когда-то Фёдор так же распилялся по поводу своего нового проекта Сенсация. Что из этого вышло, понятно. Но какие амбиции, какая бравада. Федор, из тебя получилось бы хорошее пугало. Комментарий в блоге Федора. Осенью, когда учебный год начался, и родители закупили все, что требовалось детям в школе, выручка в карандаше стала падать и составила в сентябре всего 700 тысяч. Сезон на рынке концтоваров прошел, и настало время заходить на корпоративных клиентов. Задача была не из простых. Одно дело размышление Фёдора о том, что покупать канцЫ в карандаше просто и выгодно, другое привычка реальных покупателей, которые годами приобретали бумагу и офисные принадлежности в Ликоре. Фёдор прекрасно осознавал, какое несметное количество самых распрекрасных идей разбилось о привычку людей. Чтобы этой привычки переломить хребет, требовалась увесистая маркетинговая оглобля. И Фёдор её нашёл. Главным офисным товаром была бумага для принтеров. Эту бумагу делали тут же в Сыктывкаре, на обновлённом советском предприятии, которое ещё в 90-х купила международная компания Mondi Group. И продавали не только в Коми, но и по всей стране под маркой Снегурочка. Фабрика, однако, не занималась мелким оптом и тем более розничными продажами. Отгружал товар только вагонами или фурами. Купив вагон бумаги по цене 100 рублей за пачку, Ликор продавал по 120 оптом. В рознице цена могла доходить до 170 руб. А Фёдор придумал сделать бумагу маркетинговой огоблей и решил покупать по 100 руб. и по 100 руб. продавать. Пускай он ничего не выгадывал на бумаге, но зато самая низкая цена в городе на бумагу работала лучше любой другой рекламы. Люди не могут помнить цены на все товары. Но каждый человек получает представление об общей ценовой политике магазина по товарам-индикаторам, стоимость которых ему знакома. На рынке товаров для офиса бумага, разумеется, как раз являлась таким индикатором. И если человек видел очень невысокую цену на снегурочку, он убеждался, что цены в карандаше действительно низкие. Ради одной бумаги по привлекательной цене многие люди поедут на окраину города в новый магазин Но если человек уже приехал ради дешёвой бумаги на окраину города в магазин с огромным ассортиментом и открытой выкладкой, то велика вероятность того, что он купит и какие-нибудь другие товары, не тащиться же после этого в другой канцелярский магазин. И тут уж Фёдор заработает. А когда люди привыкнут к дешёвой бумаге и подсядут на карандаш, можно будет ввести дополнительные условия. Хотите бумагу Тогда покупайте на значительную сумму другой канцелярии. А если не покупаете, цена будет другая. Удивительные метаморфозы. Это к эволюции мысли от вылизанной продуманной передуманной эксклюзивности силума до жёсткого функционала и прагматизма склада с некрашенными стенами. Комментарии в блоге Фёдора. Это была очередная авантюра, на которую Фёдор решился от безысходности. Одна фура стоила около 800 тысяч рублей, а свободных денег у предприятия не осталось. Поставщики давали осрочку на три недели, и нужно было успеть продать всю фуру за это время, иначе Федор оказался бы в долгах перед поставщиками по бумаге. Едва Федор принялся воплощать свой план, как сразу почувствовал, что поток покупателей снова стал увеличиваться, а вместе с ним росли и выручка, и прибыль. В октябре карандаш наторговал уже почти на 2 млн. Правда, маркетинговые инновации оценили исследователи ОБЭП. Через 4 дня после начала рекламной кампании по бумаге, они явились к Карандаш и поинтересовались, где и по какой цене компания берёт снегурочку. Сказали, что ищут поставщиков левой бумаги, которая попадает на рынок незаконным путём с комбината. Фёдор покупал всю бумагу у официальных поставщиков и предоставил документы. После этого обэповцы явились уже в книжные магазины в поисках вредных для здоровья учебников. Активность следователей казалась подозрительной. В газетах и журналах часто писали о том, как чиновники и силовики давят бизнес, мешают работать и вымогают взятки. Но почти 3 года Фёдор не сталкивался ни с чем подобным и даже подумал, что люди склонны преувеличивать эти сложности. оправдывая свои страхи и неудачи чими-то происками, а не собственными ошибками. А тут после открытия карандаша его проверили и по бумаге, и по вредным учебникам, и даже нагрянули с внеплановой проверкой из налоговой по подозрению в том, что он незаконным образом оптимизирует налоги. Но если конкуренты и правда стояли за этими проверками, То это лишь Красноречиво говорила об их бессилии, тем более, что все визиты ни к чему не привели. И в ценовой войне Ликор ничего не мог противопоставить карандашу. Он не позиционировался как дискаунтер. Да и не было у него большого магазина Cash Carry, где всё устроено так, что воле не воле наберёшь ручек, тетрадей и папок, хотя собирался взять только десяток пачек офисной бумаги. Впрочем, Константин Румянцев очевидно считал, что в этой жизни нет ничего невозможного и попытался ввязаться в битву за цену. Конкурентная борьба приобретает экзотические формы. Сегодня компания Ликор организовала раздачу листовок Гроссхаус, скидка 30% в школьный сезон, прямо на входе в наш дискаунтер-карандаш. Блок Федора. В своем розничном магазине владелец Ликора поставил цену на бумагу даже не 99 рублей, а 97, но в этом не было смысла. Магазин у него был сравнительно небольшой, а остальные цены не такие привлекательные. Поэтому люди шли в этот магазин только за бумагой, причем многие покупали ее для перепродажи, поскольку оптом-то Ликор продавал бумагу за 150 рублей. Увидев, что терпит убытки, а бумагу выкупают оптовики, Румянцев ввел ограничения. Снегурочка по 97 руб. продавалась только по 20 пачек в день. И как только лимит исчерпывался, продажи останавливались. Но этим он настраивал покупателей против себя, потому что многие приезжали в магазин ради бумаги по привлекательной цене и вынуждены были уходить ни с чем. Один из таких покупателей даже спросил в блоге silauma.ru, почему в магазине на улице Гаражной закончилась бумага. На гаражной бумаге правильно закончилось, написал в ответ Константин Румянцев. Ибо нефть покупать для перепродажи в розничном магазине. Розница по определению это только для личного потребления. Фёдор распечатал это высказывание Румянцева на принтере и повесил на стене своего кабинета, словно диплом о важной профессиональной награде. Эта странная реплика была самым наглядным свидетельством того, Что Фёдору удалось разбудить царя горы, и тот спросонок не очень понимал, что происходит, куда он попал и что ему делать. Вешая цитату на стену, Фёдор однако совершенно не задумывался о том, что рано или поздно царь горы придёт в себя, и это весёлое противостояние может закончиться совсем не так, как началось.